Как узнать мотивы клиентов и обыграть их в текстах? Актер Мэтти МакКонахи как-то рассказывал в одном из интервью о трудностях, с которыми он столкнулся при поиске финансирования для съемок Далласского клуба покупателей. Фильм повествует о Роне Вудруфе, техасском электрике, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться с приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. По словам МакКонах, и деньги на съемки фильма удалось найти с большим трудом. А все потому, что инвестору необходимо представить аннотацию сценария длиной в одну строчку. Что-то вроде «Драма про спид из недалекого прошлого с безумным героем». А в ответ ты слышишь «И как мне это продавать?» Этот же вопрос я часто слышу на тренингах. Ко мне подходят участники и говорят, что хорошо тем предпринимателям, кто продает часы или смартфоны. О них так легко писать интересные посты. Сколько идей рождается. А вот у меня садовый инвентарь. Что интересного можно написать о лопате или лейке? Как мне это продавать? Мастера боевых искусств подметили интересную особенность поведения человека в бою. Непрофессионалу сложно бросить оружие в тот момент, когда оно уже бесполезно разжать руки и отпустить меч. Даже когда рука схвачена и через несколько мгновений будет проведен болевой прием. Внутренняя обезьяна не дает отпустить оружие. Она сидит внутри многих предпринимателей. Схватила условную лейку и не готова ее отпускать. Ведь так хочется рассказать о ее достоинствах и преимуществах. Сейчас нужно сделать глубокий вдох, разжать руку, отпустить лейку и ответить на вопрос. Кому вы хотите рассказать о садовом инвентаре. Понимая клиентов, вы сможете легко определить их мотивы. А зная мотивы покупателей, гораздо проще писать интересные и одновременно продающие посты. Чаще всего авторы придумывают своего читателя, обращаются к абстрактному клиенту, яркому представителю собирательного образа. Ситуацию отлично проиллюстрирует анекдот. Поезд дальнего следования. В купе три женщины и дремлющий мужик на верхней полке. Внизу негромкое обсуждение мужчин. «О, я так люблю военных, они подтянутые и аккуратные. А я спортсменов, стройные и сильные. А у меня с детства идеал мужчины-индеец». С верхней полки спрыгивает мужчина и говорит. «Дорогие женщины, позвольте представиться. Мастер спорта, полковник Ченгачгок». Это и есть пример такого собирательного образа. Вот и получаются посты, ориентированные на все три. Хорошо, если только на три группы клиентов. Чтобы всем сразу было полезно и интересно. Что получается в результате? Вот два самых частых варианта. Вариант А. В результате рождается водянистый текст, где выгоды описаны не конкретными словами. Вас ждет успех. Вы получаете любовь. Все у вас будет хорошо. А как же конкретизировать, когда читательница, поклонника офицеров и фанатка Чингачгука? Вариант б Автор решает сообщить клиенту крутые цифры в надежде, что он их обязательно поймет и вспыхнет желанием совершить покупку. Хороший пример такого подхода — реклама утюга, которую крутят по телеканалам в момент написания этой книги. На экране демонстрируется объект продаж — тот самый утюг. Камера облетает его под разными углами, а за кадром суровый мужской голос чеканит его характеристики. Паровой удар — 190 граммов в минуту. Мощность 2600 ватт. Шарнирное вращение шнура на 360 градусов. Какова целевая аудитория этого ролика, кто покупает утюги? Судя по тексту, инженеры, но они как не домохозяйки. Хватит писать для собирательных чингачгуков. Мысленно разделите ваших подписчиков на категории. У каждой группы будет свой мотив для покупки. Вот и подавайте ваш объект продаж в качестве решения. Это же старая добрая схема PASS, которую мы разобрали выше. У вас проблема, у нас решение. Но только проблема у каждой группы клиентов будет своя. Не одна на всех, а своя у каждого. Как же узнать мотивы каждой группы подписчиков? Другими словами, для чего на самом деле они покупают? Что нам говорят об этом классике маркетинга? Верно, нужно провести исследование. Если позволяют бюджет и время, запросто. Но если ресурсы ограничены, то вот партизанский подход к определению мотивов и страхов потенциальных клиентов. Он не даст на 100% достоверных результатов, но они вам и не нужны. Если информации о клиентах мало, то для определения мотивов мы можем использовать следующие инструменты. Структурировать собственный жизненный опыт. Наблюдать за клиентами в момент совершения покупки. Задавать хитрые вопросы. Понять идеал, к которому стремится человек. Представить клиента как набор функций. Приём номер один. Структурировать жизненный опыт. У вас есть представление об окружающем мире, ваш потребительский опыт. Для большинства объектов на рынке B2C его может быть достаточно, чтобы понять поведение покупателей. Идеальная ситуация, если вы являетесь представителем группы клиентов. Получается, вы просто пишете текст, в котором описываете свои мотивы и переживания. Вы совсем не покупатель? Тогда достаточно будет хотя бы несколько раз пообщаться с представителями целевой аудитории, чтобы получить минимальное представление о ней. Важно понимать, что под общением подразумевается обсуждение объекта продажи. Главное не думать, что вы слишком мало знаете о своих покупателях. Да, конечно, вы не знаете их глубоко, но имеющихся знаний должно хватить, чтобы написать средний текст на языке покупателя, а затем протестировать его и понять, какую реакцию он вызывает. Помните, вы же проверяете гипотезы, а не создаете идеальный продающий текст. Когда мне нужно было писать тексты о детских колясках, я ходил по специализированным магазинам и общался с менеджерами, представляясь счастливым отцом. После рождения дочери писать тексты о детских товарах и продуктах питания стало намного проще. Я вспоминал трудности, с которыми сталкивался, и шел уже от них. В особо сложных ситуациях обращался за разовой консультацией к супруге. Приём номер два. Наблюдение. Частая ситуация, когда копирайтеру или контент-менеджеру приходится писать посты о том, чего он в глаза не видел. Сложно написать пост о достоинствах присадки для дизельного топлива, если у вас никогда не было автомобиля. И как хорошо написать о выдержанном виски если совсем не понимаешь, с какой планеты прилетают люди, готовые заплатить за бутылку этого напитка 500 евро? Все очень просто. Достаточно понаблюдать за клиентами в момент покупки. Да-да, вы все верно поняли. Идете в магазин, становитесь рядом со стеллажами и наблюдаете. Или направляетесь на денек-другой в отдел продаж и слушаете, как менеджеры общаются с клиентами. Старайтесь отслеживать их слова и жесты. Попытайтесь понять, почему этот человек сейчас себя так ведет. Жан-Мари Дрю в своей книге «Ломая стереотипы» приводит такой пример. Пояснение от автора. Дрю Жан-Мари «Ломая стереотипы» Разрыв. Реклама разрушающая. Общепринятая. Он писал сценарий видеоролика для туалетной бумаги. Необходим был образ, чтобы передать мягкость объекта продажи. В брифе было написано что-то из серии «Восхитительная мягкость». Согласитесь, не произносит же этот кошмар в ролике. Креативная команда пошла в магазин. Они встали возле пола с туалетной бумагой и принялись наблюдать за тем, как женщины оценивают мягкость бумаги. Оказалось, что многие дамы перед покупкой сжимают рулоны. Так и появился образ. В видеоролике героиня просто сжимала руками рулон, демонстрируя мягкость. Приём номер три. Задавать хитрые вопросы. Даже если у вас всего несколько сотен подписчиков, этого достаточно, чтобы понять их страхи и мотивы. Нужно всего лишь спросить их об этом. Но на вопросы в лоб люди не дадут вам откровенных ответов. Согласитесь, мало кто готов делиться с посторонними своими заветными желаниями и тайными страхами. Даже если человек раскрывает эту информацию, то делает это с занижением. Давайте представим, что вы обращаетесь к подписчицам с вопросом, чем именно они недовольны в своей фигуре. Поставьте себя на их место. К вам обращается посторонний человек с достаточно интимным вопросом и предлагает в комментариях публично указать на свои недостатки. Даже если вы и ответите, то будете использовать обтекаемые формулировки. Скорее всего, ответ будет приблизительно таким. «Мне не очень приятно смотреть на свое отражение в зеркале. Нет, вы не подумайте, я себя очень люблю, но отдельные элементы моей внешности мне не очень нравятся». «Что на самом деле вы думаете, когда смотрите на свое отражение?» Вот, то, то и оно. Ответы на такие вопросы указывают нам ход мысли клиентов. Чтобы понять истинную степень недовольства, нужно усилить эмоции в тексте и отследить, какую реакцию они вызовут у подписчиков. Представьте, что у вас есть устройство, которое регулирует эмоциональный накал текста. Вы его меняете с помощью ползунка, переводя его из положения «минимум» к надписи «максимум». Ответы на вопросы будут даны и в положении виртуального ползунка на самом минимуме. Но ваша задача — поднимать его выше и выше, усиливая эмоции. Этот прием я использую с хитринкой, применяя следующие крючки. В первую очередь, это польза для подписчика. Задавая вопросы, я указываю на пользу для читателя. Это нужно ему, а не мне. Второй момент — я додумываю сложности, которые стоят за нейтральными ответами читателя и увеличиваю градус напряжения, поднимая рубильник выше и выше. В ходе работы над программой онлайн-тренинга работы с клиентом в комфорте мне нужно было узнать трудности, с которыми сталкиваются фрилансеры и представители малого бизнеса, продавая свои услуги. Я организовал бесплатный вебинар. Вместе с его анонсом попросил моих подписчиков ответить на несколько вопросов, обещая, что ответы на них я включу в программу вебинара. Я получил несколько десятков ответов. Все они были написаны в относительно нейтральном тоне. Хочу узнать, как не давать скидки клиентам, когда они просят. Хочу узнать, как реагировать на критику клиента, когда сдаю работу. Хочу узнать, как повышать цены и не потерять заказчиков. Затем я предложил, какие переживания могут скрываться за этими «хочу». Написал серию постов с анонсами бесплатного вебинара. В каждом тексте я обыгрывал эти переживания и смотрел на реакцию, какие из них вызывают максимальное число лайков и комментариев. Провел обещанный вебинар и поделился рядом приемов. Все по-честному а затем подготовил текст, продающий платный тренинг, и в нем я использовал формулировки и крючки, которые вызвали максимальную реакцию в прошлых постах. Получился достаточно эмоциональный текст, обыгрывающий ситуации, с которыми сталкиваются мои клиенты. Нужно было, чтобы читатели узнали себя, испытали печаль и грусть от осознания проблемы и приобрели участие в тренинге, который поможет эти проблемы решить. Вот что получилось». Знакомые ситуации. Заказчик на а ты собрался, промолчал, а вечером отыгрался на своем ребенке? На, получи. Не ожидал вопроса о скидке и дал максимальную? А теперь оправдываешь себя, что это вовсе не слабость, а забота о семейном бюджете? Неправильно оценил задачу, оказалось, что она стоит намного дороже, в результате работал, а жаба грызла? Не так понял задачу, а уточнять не стал, побоялся негативной реакции клиента. В итоге несколько раз переделывал. Заказчик остался доволен, но больше заказов не дает, а ты сидишь вечерами и копаешься в себе. Все ли ему понравилось? Взял заказ по слабости, выдался свободный денек. Пообещал быстро, а свалилась прибыльная задача от другого клиента, и сроки поехали. Потерял оба заказа. Обида на себя. Страх будущего. Чувство беспомощности при общении с клиентами. Самокопание. Такие мысли тараканами бегают в нашей голове, съедают энергию, снижают мотивацию. После таких заказов накрывает жуткая усталость. Казалось, дел было на пять минут, а выползаешь еле живой. А ведь есть приемы и подходы, которые упрощают работу с такими заказами и с такими заказчиками. Вы знаете, что делать и как строить общение до получения заказа в ходе его выполнения – При сдаче вы адекватно реагируете на критику, вы трезво оцениваете свои силы и сложность задачи, вы умеете успокаивать и успокаиваться. У меня есть все эти тараканы. Я научился с ними договариваться за 15 лет работы в сфере услуг. Хотите, поделюсь своими приемами? 16 марта стартует онлайн-курс «Работай с клиентом в комфорте». Приглашаю. Прием номер четыре. Понять идеал, к которому стремится человек. В рамках этого подхода мы предполагаем, что человек совершает покупки, стремясь к идеалу. Получается, нам нужно предположить несколько версий этого идеального образа, а затем подать объект рекламы как инструмент достижения идеала. Помните, представления читателей об идеале могут не совпадать с вашими. Эту мысль хорошо проиллюстрирует стихотворение с латенцией Золотовой. «Знай, у каждого разное больно. Знай». У каждого разное страшно. Не суди со своей колокольни, Неизвестно, сколько этажной. Не очерчивай взглядом границы, Не придумывай мозгом пределы. Что тебе в страшном сне не приснится, Для кого-то обычное дело. Знай, у каждого разное надо. Знай, у каждого разное сложно. Впрочем, и представление ада обобщить и сравнить невозможно. Знай, что правда бывает другая, а не та, что приносят на блюде. Присмотрись к тем, чьи судьбы пугают. Это самые сильные люди. Ваша задача как маркетолога и автора сводится к двум шагам. Понять мотивы ваших клиентов, к какому идеалу они стремятся. Подать ваш объект продаж как инструмент, который поможет достичь заветного финиша. Именно его клиенту и не хватает. Вот схема, которую я использую в работе. Когда мне нужно написать текст, я представляю, чем может руководствоваться человек, какой у него идеал и какие мотивы им движут. Вариант номер один. Сохранить. Идеалом для человека является то состояние, в котором он находится именно сейчас. Мотивы клиента – желание его сохранить. Другими словами, не допустить ухудшения ситуации, подход консерватора. Предприниматель стремится сохранить бизнес, несмотря на падение спроса и рост конкуренции на рынке. Он ищет подходы и инструменты, которые помогут. Сотрудник компании желает сохранить должность в условиях волны сокращений. Женщина хочет сохранить молодую фигуру, несмотря на возраст. Если я решаю использовать этот мотив, то играю на страхе потери. Именно его обыгрываю в начале поста, а затем подаю объект продаж как решение. Пример. Внимание собственникам бизнеса. Знакомая ситуация. Результаты продаж каждый месяц все хуже и хуже. Вы задумываетесь о банкротстве. Представляете, что завтра придется закрыть бизнес и... Искать наемную работу, доказывая новому хозяину, что вы опытный управленец, но так сложились обстоятельства, и вы упустили свой бизнес? Уйти на покой и жить на крошечную пенсию, сажая картошку на даче? Переждать в надежде, что кризис скоро кончится и все будет как прежде? Если это не для вас, то прокачайте ваших менеджеров по продажам на тренинге «Не отступать и не сдаваться». Верните менеджеров в тонус, а продажи на докризисный уровень. Вариант номер два. Добиться большего. Ярким примером такого типа людей для меня является звезда футбола Криштиану Роналду. Посмотрите на список его достижений. Чемпион Европы 2016 года. Победитель Лиги наций UEFA сезона 2018-2019. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. Признан лучшим игроком в истории португальского футбола Португальской футбольной федерации. Лучший молодой игрок чемпионата Европы 2004 года. Чемпион английской премьер-лиги сезонов 2006-2007. Обладатель золотой бутсы 2008, 2011, 2014 и 15 годов. Пятикратный обладатель самой престижной мировой индивидуальной награды – меча трижды по версии «Францфутбол» 2008-2016-2017 и дважды по версии «Фифа» и «Францфутбол» 2013-2014. Казалось бы, что еще нужно? Зачем он тренируется каждый день и выходит на поле опять и снова? Зачем, если добился всего в мире футбола? Вот несколько цитат из его интервью, которые приоткроют дверцу в «Мировы мотивов». Я не перфекционист, но мне нравится знать, что я все сделал качественно. Что более важно, я испытываю бесконечную потребность учиться, совершенствоваться, расти, но не только ради того, чтобы порадовать тренера и фанатов, но и для того, чтобы самому чувствовать удовлетворение. Каждому игроку нужно прогрессировать, всегда есть к чему стремиться. Я мечтал выиграть золотой мяч, но знал, что это будет сложно. После того, как я получил первый золотой мяч, понял, что это возможно и захотел выиграть еще. Вот вам и мотив и готовые варианты начала поста. Только «я» нужно заменить на «вы». Вариант номер три. Не идеально. Мы обращаемся к чувству неудовлетворенности человека, к тем червячкам сомнений, которые завелись в его душе. Со стороны жизнь нашего клиента может казаться безупречной. Идеальная семья, отличная спортивная форма, прибыльный бизнес – Смотришь и думаешь, ну что тебе еще надо? Зачем так убиваться в офисе или упахиваться в спортзале? У вас, конечно, есть такие люди среди знакомых. Как-нибудь спросите их, зачем все это, и гарантирую, ответ вас немало удивит. Вот ответы моих знакомых. Я тренируюсь пять раз в неделю, потому что недоволен формой своих икроножных мышц и пресса. Недостаточно четкий рельеф. Я придумал 100 вариантов слоганов для своего онлайн-сервиса. Но все они были не идеальны. В каждом из них чего-то не хватало. Тогда я придумал еще сотню, и 201 вариант был идеальным. Именно таким, как я хотел. Прием номер пять. Набор функций. Представляем клиента как набор функций. Он совершает набор действий, и наш объект продаж помогает выполнять их лучше, быстрее, точнее. Такого рода тексты пишутся практически без эмоций. Рациональный копирайтинг. Например, наш клиент завскладом. Задача продать ему систему учета складских остатков. Зачем автору знать его личный мир? Страхи и стремления. Все намного проще. Итак, мы определились с мотивами клиентов. Узнали, заметили, обнаружили. Самое время писать на основании этих мотивов продающий пост. Помните схему PASS? Вот в блоке P проблема, мы будем обыгрывать мотивы потенциальных клиентов. Но не спешите. Важно понимать, что это всего лишь сигналы, в них нет эмоций. А раз так, то и реакция читателя на них будет минимальная. В лучшем случае пробежит глазами первые пару строк и перелеснет пост в ленте. Чтобы удержать внимание, нужно усилить эмоции. То, к чему клиент стремится, делаем ярче, насыщеннее и увлекательнее. Кто от чего убегает, рисуем страшнее и печальнее. В этом нам помогут сильные глаголы, сочные метафоры, яркие примеры из жизни клиента. Рассмотрим ситуацию на примере. Задача продать энергетический напиток таксисту. Да, я понимаю, что вы не таксисты, но у вас есть опыт общения с этими людьми. Вы пользовались услугами такси, вы слышали истории, читали посты людей, которые занимаются извозом. Другими словами, потребительский опыт у вас богатый. Вот и давайте на него опираться. Бриф от клиента Целевая аудитория – таксисты Объект продаж – полезный энергетический напиток со вкусом тропических фруктов В составе гуарана – природный энергетик, также используется заменитель сахара – фруктоза Каковы мотивы наших клиентов? Денег заработать Чтобы больше зарабатывать, нужно брать больше заказов и, как следствие, меньше спать Ездить аккуратно, чтобы машина прослужила как можно дольше Контролировать эмоции при общении с разными типами пассажиров, чтобы получать высокие оценки и удерживать высокий рейтинг. Список можно продолжать, но для учебного примера этого достаточно. Что мы видим в списке? Нейтральные формулировки. Их можно использовать, но эффект будет минимальным. Клиент едва ли продолжит чтение поста, которое начинается фразами «Таксист, ты хочешь денег?» или «Таксист, желаешь бодрствовать 20 часов в сутки?» Беремся за эмоциональный ползунок и докручиваем эмоции в плюс или в минус. Добавляем сильные глаголы, метафоры, примеры. Подход номер один. Подаем объект продаж как инструмент ухода от проблемы. Таксист. Достало пропускать заказы из-за сонливости ночью? Клюешь носом и к концу смены не просто без денег, а еще и должен за аренду машины? Попробуй «Энергетик x. Полный контроль над дорогой даже после бессонной ночи. Подход номер два. Подаем объект продаж как инструмент для достижения цели, добиться большего. Водитель такси. Ты же понимаешь, что эта работа временная. Ах, как хочется заработать ту заветную сумму и уйти из извоза. Чтобы открыть бизнес, запустить стартап мечты. Осталось совсем немного. Поднажми. Попробуй «Энергетик x. Он сохранит бодрость даже в час волка. Будь всегда на линии, бери все заказы. Один шаг до заветной мечты с энергетиком X. Подход номер три. Не идеально. Водитель такси. Знакомая ситуация. Конец смены. Усталость свинцовыми молоточками колотит в висках. И именно в этот момент в машину садится он. Очередной чудак. «Все ему не то. Музыку выключи, окно открой. Поехали чуть медленнее, а сейчас поддай газку, а тут поворачивай налево». «Ах, как же он бесит! Как тут не сорваться и не наорать?» «А что потом?» «Негативный отзыв, снижение рейтинга, сокращение числа заказов». «Что делать?» «Попробуй, энергетик x Полный контроль над эмоциями даже после бессонной ночи. С ним». Высокий рейтинг, отличные заказы, адекватные клиенты. Что это? А, это опять голос сомнений звучит в вашей голове. Тот самый «а что если?» А что если мы не попадем в мотив таксиста, что тогда все пропало? Не утрируйте ситуацию, ничего не пропало. Давайте разберем ситуацию по шагам. Шаг номер один. Найти мотивы и страхи, которые движут потенциальными клиентами. Чем больше вы их выпишете, тем лучше. Не останавливайтесь на первых двух, ищите дальше. Хорошо, если получится список, включающий 10 мотивов. Шаг номер два. На основании каждого мотива написать 2-3 варианта продающих текстов. У вас получится 20-30 постов. Шаг номер три. Создать контент-план. По нему вы в течение нескольких месяцев опубликуете все эти посты. Конечно, не один за одним, так вы выжжите аудиторию. Ленту нужно разбавить развлекательным и прогревающим контентом. Это тоже стоит продумать в контент-плане. Оптимальный вариант в вашей ленте продающими являются 15-20% постов. Шаг номер четыре. Публиковать продающие посты и отслеживать реакцию подписчиков. Особенное внимание уделить комментариям. Что пишут, как реагируют, какие замечания делают. Шаг номер пять. Подвести итоги, выбрать те страхи и мотивы, которые дали максимальную реакцию и руководствоваться ими при написании новых постов.